Глава 22 «Ага, вот и алканал алканавты нарисовались!» На смешного посмотрел на вошедших скиф. Они как раз с Ольгой пообедали и уже чаи гоняли, когда заявились Дикий с бесом. «Да ладно тебе, командир!» Отмахнулся от него бес. «Твоё задание выполняли так, что без претензий, «Ну и как? Выполнили?» Задал вопрос Скиф, наблюдая, как Дикий с бесом усаживаются за стол. «Спасибо», – поблагодарил Дикий Ольгу, которая налила им горячего чаю. «Выполнили?» Только теперь ответил он Скифу, так как бес сразу присосался к кружке. «Вроде и похмелья нет, а сушит прилично. Познакомились? Много не скажу, сам знаешь, чтобы человека узнать, не пьянка нужна». а совместное дело. Ну, вроде нормально, посидели, пообщались. Завтра еще раз соберемся только уже полным составом с Владой и Мариной. Обсудим совместный рейд, решим, куда поедем». «Ага», – удовлетворенно агакнул Скиф. «Значит, до совместного рейда вы все же договорились, не только в водку пьянствовали». «Не только...» — выдохнул бес, за раз выдав полную кружку чая. «Мы еще коньяк пили и макаронами закусывали». «Извращенцы!» — хмыкнула Ольга. «Точно!» — вернул ей усмешку бес. «Но если серьезно...» — повернулся он к Скифу. «Нормальный, Машух, пацан-командир. Молодой, неопытный еще, хоть уже и хлебнул тут. Раскрутили мы его на разговор о себе». «Про свой дар он вам тоже рассказал?» Подавшись всем телом вперед, уточнил у беса скиф. перегонувшись с диким бес мотнул головой. «Нет, про свой дар он не рассказывал. Про брата своего рассказывал, на которого ты, командир, оказывается, внешне очень похож». «О как!» – удивился скиф. «Об этом Машух им не говорил». «Да». Кивком подтвердил сказанное бес. «Говорит, как увидел тебя в первый раз, так подумал, что его братан тоже в улей провалился, но как присмотрелся, понял, что ошибся». «А еще о чем рассказывал?» спросила уже Ольга. «Он выжил без крестного». Отвечать и принялся Дикий. Без живчика, чуть сам пустышом не стал, но нарвался на одну группу, что раздеть его хотели. Говорит, что чудом отбился». Не восприняли они его полудохлого всерьез, за что и поплатились. Ну а он потом одного раненого умудрился допросить и выяснить, где находится. Повезло, что у тех живчик во флягах был, хватило запаса, чтобы оклематься. Ну а потом еще одна встреча с очередной группой, которая его чуть под элитника не подставила. Вот как, понимающе посмотрела Ольга на Дикого. Машух практически прошел по его стопам, так как Дикого тоже так хотели подставить под элитника, только не чужаки, а более близкие, знакомые, из-за чего он и замкнулся в себе. Никому не верил до вступления в отряд Скифа. Сейчас только оттаивать стал. Ольга бросила взгляд на Скифа. Но тот и сам уже понял, почему Дикий принял Машуха. И как бы понял не раньше неё не зря же он их свел вместе в одну группу. Если и дальше все будет нормально, то парни сработаются, то и подружатся, что будет для них совсем не лишним. «Ладно, я все понял», — закончил с расспросами Скиф. «Раз вы поладили и собираетесь совместно работать, расскажу, что у него за дар и зачем вам нужно прикрывать этого парня». Ольга сидела и с легкой улыбкой наблюдала за этими двумя ошарашенными сейчас пацанами, коих Скиф начал просвещать, взяв обещание молчать. Что дикие, что бес не зря предпочитают работать поодиночке. Хлебнули парни, прежде чем Скиф их нашел и к своему отряду притянул. Уже сколько времени прошло, вроде оклемались, людям снова верить начали». Но если есть возможность, и весь отряд не задействован, предпочитают ходить в одиночные рейды. Теперь Скиф еще одного такого же хлебнувшего нашел. И пусть сейчас они снова объединились с Шахом и Анчаром, но командиром Машух будет считать только Скифа. Она перевела насмешливый взгляд на него, вспомнив рассказ гасителя о чине, и с трудом не рассмеявшись мысленно обозвала скифа император он сам хоть осознает это снова кинула взгляд на скифа ольга нужно будет его как нибудь приколоть в порыве страсти машх кстати сюда идет прервал ее размышление без От профа с бесой я вывалился в слегка пришибленном состоянии, до глубины души пораженной размерами благодарности. Задав вопрос, что я хочу, они меня не на шутку так озадачили. Про белую жемчужину, в которой я нуждался, даже спрашивать не стал, хотя мыслишко и промелькнуло. Но понимал, что такое «хочу» и «нуждаюсь», Это уже будет наглость несусветная. Домой они меня отправить не смогут по поводу же чего другого. Да не нуждался я ни в чем. Все, что мне нужно, я и так уже раздобыл и еще раз добуду Так что больше голову ломать не стал и попросил то, в чем все постоянно нуждаются. Можно было, конечно, на эту тему с Владой поговорить, но раз они так хотят меня отблагодарить, то и спросил у них, где можно достать патроны. Все нуждаются в патронах, и я в том числе. Если к моему бояду у меня запас имелся, и есть место, где его можно пополнить, то вот калибр и 12,7х99 еще предстоит искать. Не знаю, согласится ли скиф продать мне их отрядную тихую винтовку, В прошлый раз, когда они меня пытали, мне не до вопросов про оружие было. Рад был сбежать от них. Но сегодня поинтересуюсь. Все же он обещал этот вопрос обсудить. Хоть если даже и не продаст, то у меня трофейный Барретт ХМ-500 лежит под тот же калибр. И пусть он громкий и тяжелый, зато на матерых тварей с ним можно не бояться выходить». после обработки гасныком любого можно с одного выстрела валить не особо выбирая с какой стороны стрелять постучать не успел только руку поднял как ольга дверь открыла заходи улыбнулась она увидев меня замерзшего с поднятой рукой а вот и еще один алконавт пришел этими словами встретил меня скиф проходи присаживайся «Ну да, Дикий с бесом тоже здесь были, чаи гоняли». И я от него не отказался, когда Ольга предложила. Дождавшись, когда Ольга поставит передо мной кружку с чаем, Скиф продолжил. «А теперь серьезно. Ты в следующий раз, если дар свой применишь, убивай противника сразу, не оставляй ни добитков чтобы не палиться. Сейчас мы концы подчистили, благо это не трудно было». «Раптору ты челюсть хорошо развалил, но...» «Ты понял, да?» «Реально понял! С Раптором я как-то не подумал, хоть тогда из-за злости вообще думалку отключила, но сейчас даже спина похолодела и мурахами пошла. Ведь и вправду придется убивать, если в драке дар применю. Недобитый Раптор, очнувшись, не стал бы молчать, что лишился дара, И нетрудно догадаться, из-за чего, вернее, из-за кого. Так что да, если кто вынудит дар применить, то валить такого наглухо придется. Хотя со Скифом я не совсем согласен. «Вообще, это вы и не дали мне его добить, если ты забыл. Напомнил я ему. Но я понял, да, учту на будущее». «Хорошо, согласен, претензия снимается». Не стал и дальше кошмарить меня Скиф. «Давайте по вашему рейду поговорим», – обвел он нас всех взглядом. «С ним вам лучше не затягивать. Машук сейчас на слуху, Бог его знает, к чему люди в своих разговорах дойдут, так что лучше вам убраться с глаз долой, пока на него, как уже на меня, с расспросами не носили». Поймав насмешливый взгляд Ольги, Скиф только вздохнул. На него действительно уже насели. Особенно Шейла, горячая женщина, спалив трубы древнего, тут же, невзирая на поломанные ребра, прискакала к нему и вынесла вопросами весь мозг. «Давай завтра с утра соберемся, обговорим все», бросив на меня взгляд, предложил Дикий. На что я только пожал плечами и согласно кивнул. Как и бес... Тот тоже молча подтвердил, что никаких возражений не имеет. «Ну вот», – продолжил Дикий, – «с утра все обсудим, день на подготовку, и уже послезавтра с утра можно будет отправляться». «Это будет идеально», – согласился с этим планом Скиф. «Ваша задача – это поиск иммунных. Выделим вам на группу мародера. У Влады поинтересуйтесь, куда лучше всего поехать». Она местная, кругу лучше всех вас знает. Еще полчаса Скиф компостировал нам мозги на тему ненужного риска, охоты на твари и других безумств. Наша задача тихо ехать, разведывать местность и собирать нужных. Парни знают, каких иммунных, при этом ни во что не встревать. Если первый рейд пройдет удачно, то эта задача закрепиться за нами на долгое время. Но ну, если нет, и мы напортачим, то в ближайших планах холм, на котором стоит крепость, нужно будет освобождать от леса. Тоже работа вне крепости. Специально для нас в стороне от остальных людей участок выделят. Будем там батрачить. Задержись, Машух. притормозил меня Скиф, когда мы уже собрались разбегаться. Поручкавшись с диким весом, я подтвердил завтрашнюю встречу. После их ухода упал в кресло и, слушая, как Ольга гремит на кухне посудой, гадал, что еще хочет от меня ушедший сейчас вглубь квартиры Скиф. «Опа!» – подорвался я на ноги. «Это не опа оп усмехнулся вернувшийся Скиф, водружая на столик черный кейс. Это SHU-50, если по-русски, то шу 50 или, как наши романтические личности ее обозвали, Шопа Тулья. А так как в мануале расшифровки не предоставлено, то это название и прижилось. Рассказывая все это, Скиф одновременно щелкал замками на прямоугольном, чуть больше метра, брутально выглядевшем оружейном кейсе. И я, блин, снова забыл с ним об оружии поговорить, но Скиф не забыл свое обещание, и вот... Закончив с замками, Скиф ножом срезал пломбы и открыл кейс. в котором на мягком основании лежал шепот улья в разобранном состоянии. Ствольная коробка с прикладом, два глушителя, оптический прицел, шесть магазинов и кое-какой инструмент для обслуживания и чистки. «Как и говорил, это оружие мы на сторону не продаем». Пока я жадно разглядывал все это богатство, Скиф продолжал рассказывать. «В одном из рейдов, еще в Новгороде, мы накрыли одну мутную колонну. Они это оружие и везли. С-Х-У-50 специально сконструировано для улья. Внешники решили так своих союзничков местных подогреть. А мы такие нехорошие, не дали им этого сделать, но это неважно Не стал он углубляться дальше в прошлое, вернувшись к шепоту. Оружие чуть ли не вечное, сделано из неизвестных нам полимеров и износостойких сталей. Для своего калибра очень легкое, 5 килограмм веса без патронов. Многие детали можно заменить нашими местными аналогами. Те же магазины от Барретт к шепоту вполне подходят. А также аккумуляторы для прицела, пусть они и меньшей емкости, но вполне взаимозаменяемые, как, впрочем, и сам прицел. Если выйдет из строя на планку пикатини любой другой посадить можно. Мануал почитаешь, разберешься, там вполне понятно. Для дебилов все описывается. Ну и самое главное. Тут я несколько напрягся. Сейчас должна прозвучать цена этого чуда. «Я тут кое с кем посоветовался», – кивнул Скиф на показавшуюся из кухни Ольгу, что смотрела на нас, опершийся косяк от двери и вытирая руки полотенцем, и принял решение оружие тебе не продавать. От удивления я чуть рот не открыл, в шоке, глядя на этого, не успел придумать кого. ты когда элитника помог нам завалить и не потребовал за это жемчуг считай уже расплатился за шепот так что машух кивнул он на кейс бери и пользуйся <кười> <кười> в горло что то попало ничего не надо говорить машух улыбаясь в открытую заговорила ольга это наше тебе маленькое спасибо ничего не говори «Да я и не могу ничего сказать. Мало того, что горло свело, так еще и в глаз соринка попала. Слишком много сегодня. Слишком короче». «Ладно». Все прекрасно поняв, хлопнул меня по плечу Скиф. «Забирай свой агрегат и дергай к себе, разбирайся с ним и готовься к рейду». «Закрыл кейс». Скиф вручил мне его в руки и подтолкнул к выходу. И уже выходя из комнаты, я все же сумел из себя выдавить, обернувшись, сказал им от души «Спасибо!». С кейсом в руках я потопал к себе в каземат, уже не обращая внимания на многочисленные взгляды, полностью погруженные в свои мысли. Сегодня день подарков. Скиф с Ольгой шепот подарили, а проф с бесой... Блин, я до сих пор в шоке. Когда я озвучил свои хотелки и объяснил, для чего мне это нужно, проф с бесой такое ощущение, чего-то подобного от меня и ждали. Ни слова не говоря, беса вышла из комнаты, чтобы спустя минуту вернуться с блокнотом в руках. Блокнотом, в котором был нарисован маршрут от крепости до одного интересного места. Каждая страница – отдельный кластер, тщательно прорисованы ориентиры, да так, что даже если страдаешь топографическим кретинизмом, и то не заблудишься. Это болгарский кластер. Вот тут, открыв на последней странице, постучал пальцем по нарисованному оврагу проф. В неказисто выглядящих сараях находится вход в небольшой законсервированный бункер. Не зная, для чего и против кого эта закладка собиралась, но тут находится склад вооружения, а также средства ядерной, химической и биологической защиты. Техники там нет, легкое стрелковое оружие и в основном АК-47АРМ-1 болгарского производства, хоть и другого тоже хватает. Но Помимо всякого разного, там есть и пулемёты Браунинг М2, как и приличный запас нужных тебе патронов». Я тогда смотрел на них в шоке, а они, такое ощущение, получали удовольствие от моего потерянного вида. «Об этом бункере теперь уже никто не знает», заговорила после профобеса, «так что он будет полностью твой». Войти туда, если с Владой, то войдёшь без проблем. Ну или сам подумай, как дверь вскрыть, если делиться не захочешь. Это уже твоё дело. И да, осторожно там. Изредка бывает, что он не пустует, пустыши внутри встречаются. Мы попытки отказаться ни к чему не привели. «Он нам абсолютно не нужен, Машух, а тебе пригодится». Был их ответ на все мои возражения. Так что сегодня хоть и не Новый год, но подарками меня завалили. А ближе к вечеру... Я стоял на стене и наблюдал, как на стоянку втягивается колонна. Черный вернулся. Да не пустые вернулись. Машин прибавилось, и они буксировали за собой, если не ошибаюсь, гаубицы Д-30. «Охренеть! С таким вооружением крепость реально будет неприступная! Мне даже стало жалко тех литников которые попробуют забраться на стены и получат в морду выстрел из этих дур!» «Норм-жилище!» – закончила осматриваться Маха. «Хорошо устроился!» – промычала она, приземлившись пятой точкой на разложенный диван, И этим же местом проверила его упругость искоса, поглядывая на меня с ехидной улыбкой на своем красивом лице. Издевается, зараза. Я почему-то думала, ты коморку найдешь, а ты мелочиться не стал. Молоток, так и надо. Есть возможность, нужно пользоваться, а не сопли жевать. На следующий день после приезда колонны черного ближе к вечеру заявились в гости, И, что удивительно, на пару с немцем. Но тому сейчас не до общения. Шепот увидел и пропал. Слюнями его заливает. Пытается в устройстве разобраться. «Хотя с соплями, как я посмотрю, это не к тебе!» Продолжала прикалываться надо мной Маха. «Уже не пионер Машуха возмужал. Силушкой налился. Падальщиков в кошмаре шквазов смертельно обижаешь». Как будто сто лет отсутствовала сколько всего в крепости случилось. Расскажешь, как умудрился чину в крестные отхватить и раптора в овощ превратить? И как с элитником на стене воевал, тоже очень интересно послушать. Быстро-быстро заморгала она своими такими невинными глазами. Как будто я не помню, какими жуткими они бывают, но кто ее не знает, тот да». «Обманулся бы видом глупой блондинки». «Да там толком нечего рассказывать», — отвел я взгляд в сторону от потянувшейся, как кошка Махи. «Если бы не немец, то уже набросился бы на эту провокаторшу, одетую в майку на голое тело». «Чина сама меня заметила. Пришла сюда, поговорили. Она как-то поняла, что у меня крестного нет, сказала, что это неправильно». и вместо скаута Машуха Нанреном обозвала. «Да...» С элитником поспешил я продолжить, пока она насчет моего имени не прошлась. Там я только присутствовал. Рассказывал и понимал. Не верит ни одному моему слову, при этом показательно кивая, даже рот приоткрыла, типа «Ох, как же я удивлена и шокирована!» Машух. Вклинился в мой рассказ немец. «Ты как, на патроны богатый?» Прижимая шепот к груди, задал он мне вопрос с таким видом, что, ответе отрицательно, огорчил бы человека до глубины души. «Не то чтобы богатый, но один магазин можно израсходовать», кивнул я ему, разрешая пострелять. Вчера, вернувшись домой, довольно быстро разобрался с шепотом и понял, что с патронами у меня беда. когда я там еще до подаренного мне бункера доберусь». Так что снова потопал к Скифу и вполне удачно сменял на патроны ненужные мне гранатометы. Так что небогатый, но от магазина действительно не обеднею. Ну и благодаря немцу закруглил свой рассказ, сам спросив у Махи. «Ты лучше сама расскажи, где пропадали так долго. Я уже думал...» «А ты думал обо мне, да?» Подалась она всем телом ко мне, опять демонстрируя свое обтянутое майкой богатство. «Думал», — ответил честно, — в этот раз, не отводя взгляда, благонимец уже убежал и за языком можно было не следить. «С ремонтом спешил, хотел тебя в гости пригласить». Маха без слов встала с дивана, подошла ко мне, наклонилась и так поцеловала, что у меня чуть крышу не снесло. но продолжение, к моему огромнейшему сожалению, не последовало. Толкнул меня, потянувшегося вслед за ней обратно в кресло, Маха, улыбнувшись, произнесла. «Это за то, что вспоминал». И, Машух, продолжения не будет. Лучше подругу себе найти. Ну или в бордель тебе дорога. Благо, он теперь снова в крепости есть. После чего вернулась на диван, и перестал меня провоцировать, рассказала, где они пропадали. Мне Черный предложил к ним присоединиться. Крепость, пока ее снова не заселили, нужно было срочно вооружать. Вот мы и поехали в одну армейскую часть за оружием. Туда нормально добрались, а вот на обратном пути нам не повезло. После перезагрузки мост через реку обрушился. Он обычно не полностью переносится. Граница кластера по берегу проходит, и иногда случается, что обрезанный пролет не выдерживает. Вот и в этот раз. Не успели мы к этому обрезанному пролету опору навести, как он рухнул. Объезжать, так это приличный крюк пришлось бы делать, да еще и риск нарваться возрастает. Легче было следующей перезагрузке дождаться, что мы и сделали, поэтому и задержались так. Понятно. Протянул я, огорченно вздыхая. «Что говорить? Была у меня надежда, что удастся с Махой снова замутить, а тут...» «Ты понятливый. Лучше расскажи, что на самом деле здесь происходило? Или это тайна великая?» Ничего не успел ей ответить. Немец вернулся. «Маха, это бля...» Проглотил он ругательство, столкнувшись с ней взглядом. «Просто чудо, а не оружие!» «Продай, Машух!» «Да щас криво усмехнулся я. «Еще не отошел от птицы обламинго. Такое оружие не продается. Самому чудом удалось его заиметь. Так что, немец...» «Закатай губу и слюни подотри!» Закончила за меня маха. «Злые вы!» Нисколечки не огорчился немец, хоть и показательно тяжко вздыхал. «Уйду я от вас!» «Вместе пойдем», – вставая произнесла Маха. «На сегодня еще дел куча, а вот завтра или послезавтра можно будет собраться, обмыть твое Машук-жилище, заодно и пообщаемся нормально, а не так по-быстрому». «Ха-ха, пообщаемся», – усмехнулся я про себя. Намеки, да еще и приправленные такими взглядами, какой она на меня бросила, произнося эти слова, я прекрасно понимаю, но... «Завтра не получится», – показательно огорченно вздохнул я. «В рейд с утра уезжаем, не знаю, когда вернемся». Маха наградила меня долгим взглядом, после чего произнесла. «А немец прав, злой ты, Машух!» «А то я всегда прав», – возгордился немец грудь колесом, нос кверху, но практически сразу же прекратил драчиться и уже полностью серьёзно обратился ко мне, засыпал вопросами. «Ты чего не предупредил, что уезжаешь завтра? У тебя как, с патронами действительно порядок? Может, подкинуть ещё? У меня там запасец есть». «Пока не надо, спасибо», – отказался я. «Есть у меня патроны. На этот рейд хватит». «Как мне, оказывается, этого не хватало». Такого вот простого общения. Вроде сколько бы там мы с тем немцем общались, но сейчас возникло такое ощущение, будто сто лет с ним знакомы. Так что настроение после махи об снова вверх поползло. Да и маха... Вы там аккуратней, прекратив убивать меня взглядом, тоже вполне серьезно заговорила она. Орда распалась, и твари сейчас расползаются по округе. в том числе и в наши края возвращаются. Мы несколько раз чудом от таких групп отбились. Так что, Машух... Уезжали на рассвете. Мародер, монстр еще тот во время второй встречи Дикий с бесом мне всякого разного про него рассказали. Чуть ли не идеальная машина для улья получается». Защита на высоте, что против ручного огнестрельного оружия, что против тварей. Ну и проходимость у него хорошая. По бездорожью вполне уверенно едет, как, впрочем, и по городу. Способен разные препятствия на дороге, если не снести, то по ним поверху проехать. Дикий сел за руль, рядом с ним Влада примостилась навигатором работать будет». Ну а мы с Бесом и Крапивой вполне комфортно расположились в десантном отделении. Без особой помпы и без провожатых убедились, что никто ничего не забыл. Мы направились сначала по знакомой мне дороге на запад, а потом резко свернули на юг. И в этих местах, что я, что все остальные, кроме Влады, не бывали. Влада говорит, что есть в той стране город, где-то на 60-70 тысяч человек. Как раз нам потренироваться. Прежде чем за работу браться, нашей группе нужно хорошенько сработаться, вот и едем туда притираться друг к другу. Но доехать до него мы не успели. «Стоп! Глуши машину! Твари впереди справа!» воскликнул вдруг бес закрывший глаза и старательно к чему то прислушивающейся такое ощущение что дикий ждал чего то подобного без всякой суеты сразу перешел на ней тралку и тут же заглушил двигатель прижимая продолжавшую катиться по инерции машину к левой бровке дороги заметили открыл глаза бес в нашу сторону двинулись четверо загонщиков бегут сейчас к нам От радости штаны теряют, позади них матерая тварь, элитник сто процентов, и двое рядом с ним держатся, или кусачи, или руберы, не пойму. Я была напрягся от таких новостей, но глядя, как деловито и без излишней нервозности, крапива принялась готовить к бою свой шепот и сам успокоился, а заметив брошенный в мою сторону взгляд и морду лица под контроль взял. Похоже, притираться друг к другу мы начнем чуть раньше запланированного. Поймали нас в очень неудобном месте. Дорога узкая, слева крутой холм, справа лес, из которого вскоре и должны показаться твари. Деваться некуда. «Двести метров до загонщиков», продолжал нас информировать бес, располагаясь напротив одной из бойниц. «Сто пятьдесят? Сто?» Сейчас покажутся. Показались. Из леса на дорогу выскочили загонщики. Темно-серая кожа, поджарые тела, устрашающие когти на пальцах, оскаленные пасти, демонстрирующие внушительные клыки. Не впечатлили. С ними мы довольно быстро расправились. Хотя мы, это не то слово, «Мне стрелять не пришлось, и без меня справились, но вот потом...» Из леса вывалился элитник в сопровождении кусачей. Медленно вышли на дорогу и замерли, заметив тела дохлых лотерейщиков. Спасла нас крапива. Помимо дара, связанного со стрельбой, она имела способность маскировать как себя, так и объекты, Тот же мародер перед появлением тварей она сделала невидимым, взмахнула руками, и только искажения пошли. Пусть не кривое зеркало, но что-то близкое вокруг машины на миг образовалось, пока движение воздуха не замедлилось и не стало еле заметным. Если бы не это, то сомневаюсь, что броня мародера нас бы спасла. Элитник-монстр еще тот, бодибилдер чертов. Задница вроде и небольшая, зато грудная клетка и передние лапы таких размеров, что наша машина на его фоне как-то не смотрелась. А так выбрался этот монстр из леса и замер, пытаясь отыскать того, кто убил его загонщиков. Кусачи те шустра на холм полезли, видимо, подумали, что их кто-то оттуда положил. А вот итниник не спешил, стоял, принюхивался, и вертел по сторонам своей драконьей головой. Из-за жары асфальт плавился, я сомневаюсь, что он мог нас унюхать, но что-то ему не понравилось, и монстр-тварь такая направился в нашу сторону. Положил руку на плечо крапиве. Железные нервы у девки даже не вздрогнуло, И, наблюдая за элитником, не глазами, а с помощью Гаснека, я ждал, когда он подойдет поближе в зону его действия. В этот раз без меня не обойтись. Стрелять бестолку, не пробьем моего броню. И все это понимали. Замерли, боясь вздохнуть лишний раз. Старались не смотреть на монстра. Но тварь все равно что-то чувствовала. медленно приближаясь, не забывая осматриваться по сторонам и часто тормозя, будто раздумывая. «Я думал, что он вообще развернется и уберется прочь. По его поведению видно, что не нравится ему здесь. Но нет!» Я чуть сжал плечо крапивы. Элитник все же пересек черту, и я уже привычно атаковал его гасникам, одновременно давая сигнал нашему прекрасному снайперу. Она не подкачала, да и трудно с такой дистанции промазать. Как только я сжал ее плечо, она тут же выстрелила, попав первым выстрелом в глаз монстру. Но крапива, видимо, все же есть у нее нервы, пока весь магазин не добила монстру в голову, разбирая ее на запчасти, не остановилась. На этом противостояние было закончено. Кусачи так и не вернулись. «Удаляются быстро», – проинформировал нас бес, снова закрывший глаза и прислушивающийся к округе. «Больше никого нет». «Ха!» – выдохнула Влада. «Остальные от нее не отставали. Наверное, в первый раз я видел их всех столь радостно улыбающимися, До этого, общаясь, они особо не демонстрировали свои чувства. Сейчас же даже по плечам похлопали, когда элитников вскрыли и добычу подсчитали. Вот только у меня радости почему-то не было. Нет, что твари завалили и живыми остались, это я рад, конечно. Но вот на жемчуг и все остальное содержимое спорового мешка я смотрел равнодушно. Жемчуг, горох... «Мне только спораны нужны, они жизненно необходимы, а все остальное...» «Вполне могу без них обойтись, так как для моего дара они бесполезные. Я даже если жемчуг горстями жрать буду и горохом закусывать, новый дар не приобрету, гасник не даст, так что радоваться особого повода не было».